Глава 13 В детстве мне, как и всем детям, читали на ночь сказки. И я всем сердцем верил в ковёр-самолёт и волшебную лампу. Даже мечтал сам стать Аладдином. Но вырос. И пошёл учиться на инженера. Потому что жизнь показала. Хочешь, чтобы твоя мечта стала реальностью? Сделай сам. Сделай сам. Проблема была в том, что на этом жестокие уроки судьбы не заканчивались. И я попрощался с мечтой. А сейчас, глядя, как на белоснежной скатерти сами собой появляются тарелки, наполненные снедью, ощутил себя так, словно оказался в детстве. Мозг взрослого заскрепел, будто не смазанная телега. Казалось, я ощутил каждую ржавую шестереночку, этого не может быть просто потому, что попросту невозможно. Какая интересная голограмма. Язык немного заплетался от изумления. Даже запах передаёт. Надеюсь, тебе нравятся макароны, неприкаянная душа. Довольный произведённым эффектом, паренёк потёр ладони. Тётя София их обожает. ты про другую непрекаенную душу, которую тоже занесло в шахт? С трудом отрывая взгляд от Джессики, которая с аппетитом вгрызалась в куриную ножку, уточнил я и пробормотал, как бы я хотел поговорить с ней. Сами по неоткашлялись, проговорила девочка с набитым ртом. Но связь о порвалась. Может, я смогу её наладить? осторожно предложил я. У меня неоконченное технологическое образование, и есть некоторый опыт наладки коммуникаций. Ты же не маг, накладывая себе спагетти, снисходительно фыркнул Джонатан. Тётя София тоже, напомнила Джессика, и с улыбкой посмотрела на меня. Пусть попробует, может, папа нас удивит. А он только это и делает, скривился парень и кивнул на мелкую Гость, для начала попробуй так нас накормить. Я перевёл взгляд на малышку, которая сидела в подобие детского стульчика, и в этот же момент с энтузиазмом ударила большой ложкой по своей тарелке. Брызги полетели во все стороны, и часть их попала на моё лицо. Зажмурившись, под довольный детский смех, я машинально облизнулся. Сладкая манная каша. «Настоящее?» «Так это не голограмма и не обман зрения. Парнишка на самом деле наколдовал нам еду. Как удобно. Не нужно ни холодильника, ни плиты. Не надо тратить время на готовку. Мечта, а не скатерть!» «И разберется с посудой», — ехидно закончил Джонатан. «И у меня нехорошо засосало под ложечкой. Тогда и посмотрим, как...» «Джон!» — воскликнула девочка. «Ты же знаешь, что...» «Сама хочешь это сделать?» Ее брат дернул уголком рта. «Я уже наелась!» Мгновенно сориентировалась девочка, вскочив, на миг обняла меня и чмокнула в щеку. «Я в тебя верю!» И выбежала так быстро, что дурное предчувствие усилилось. Но отступать я не собирался. «И...» Строго посмотрел я на пацана. Если я это сделаю, станешь меня слушаться? Возможно. Он отодвинул тарелку и тоже поднялся. Смотря как ты это сделаешь. Если справлюсь, то поможешь мне с ремонтом, торопливо предложил я, стоило ему сделать шаг к выходу. Посмотрим, не оглядываясь, ответил он и покинул столовую. Мы с Агнес остались один на один. И счёт был ноль-ноль. Пока. Накормить ребёнка и помыть посуду? Разумеется, я справлюсь. Даже не сомневался в этом. Передвинув тяжёлый и жутко неудобный стеклянный табурет, я помянул по бабушке того, кто придумал обставлять столовую в подобной мишанине стилей. Взяв маленькую ложечку, зачерпнул немного каши. Агнес внимательно следила за каждым моим движением. И ничего не предвещало беды, судя по тому, что я услышал от детей, кормил сестрёнку Джонатан. Может, она слушала лишь мужчин? И теперь я, как новый папа, возьму на себя эту несложную обязанность. Для начала я попробовал кашу сам, чтобы убедиться, что ребёнок не обожжётся. Да, я давно вырос, но всё ещё помнил Как неприятно было есть горячую кашу, а затем поднёс ложечку ко рту девочки и просусюкал. "Давай за папу". Она засмеялась и хлопнула ложкой по тарелке. Я вздрогнул и снова зажмурился. По щеке оползала целая волна каши. Поджав губы, я отложил ложечку и вытерся рубашкой. Сначала нужно было исключить опасность, сокол. право ворчав, это потянулся к ложке, которую удерживала малышка. Милая, отдай ото мне. Только аккуратно взял испачканный в каше столовый прибор и потянул на себя, как девочка заголасила так, будто ей вырезали гланды. Мне в детстве пришлось пройти эту жуткую процедуру, и было трудно забыть собственный крик, стоящий в ушах. Отпрянув, я выставил ладони. Тише, тише. Папа не будет отбирать. Только не плачь, хорошо? Личико девочки тут же разгладилось, вся мирная скорбь ушла из наполненных влагой глаз. Более того, малышка захохотала и снова ударила ложкой по тарелке. Закрыв глаза, я ощутил, как тёплая склизкая каша, прилипнув к лицу, накрыла его полностью, словно маска, сжав челюсти. Я запретил себе злиться. Спокойно, сокол, увещевал. Это всего лишь не смышлённый ребёнок. Она не хотела плохого. С трудом взяв себя в руки, я снова вытерся уже порядком перепачканной рубашкой. В шкафу настоящего папы Агнес я видел ещё десяток, поэтому не сильно волновался по этому поводу. Главное выполнить задание Джонатана. и завоевав доверие у прямого пацана, приняться за обустройство нашей новой жизни. Натужно улыбнувшись избалованной малышке, я произнёс: Играть едой плохо. В ответ она снова хлопнула ложкой, но в этот раз я заслонился тарелкой, опустив её погрозил девочке: Прекрати, а то будет атата. Она упрямо ударила в из-за окна брызги каши. Я кому сказал злость выходила из-под контроля агнес затихла рассматривая почти пустую тарелку я с удовольствием рассмеялся обоим опуста сдавайся папе девочка придвинувшись я решился скрести кашу с краёв тарелки и всё же накормить ребёнка но тут она шлёпнула ложкой мне по лбу Зазвенело так, будто на меня обвалился рояль.